Глава первая Этот момент Паркер любил так же, как ненавидел все остальное. За прозрачным, непроницаемым стеклом на твердой скамье сидел рыжий, как потертая корка апельсина, мальчик. «Мальчик?» — ухмыльнулся про себя Паркер. «Нет уж, скорее сорванец, от которого у всего шестого блока идут мурашки. Да уж, и не скажешь, что у этой веснувчатой мордашки есть столько ненависти». «Не, ты представь, между тем, как он запихнул кошку в вентиляционную трубу и сжег продовольственный отсек, прошло два дня. Слышишь? Два дня!» Свонг, так звали его напарницу, с узкими, как две щели в копилке глазами, только усерднее забрякала ложкой, размешивая чай. «Включи ему фильм еще раз!» «Ах, еще раз!» Паркер одарил ее своим коронным вздохом, в котором все остальные слышали «Как же вы меня достали!» Но у напарницы, казалось, был иммунитет на любое проявление раздражения и или сарказма. Фильм так фильм. Паркер прошел к дальнему углу, где стоял старый ПК с пожелтевшим от сигаретного дыма пластиком, и, поковырявшись в папке, развернул образовательные видео. Звук, не отрываясь от чая, бросила напарница. Да знаю, знаю. Я что, по-твоему? Паркер искал, где в новой версии ОС спрятан ползунок громкости. Прогеры в очередной раз обновили операционку, а ты стоишь как дурак и ищешь где что. Наконец из колонок после потрескивания появился звук, и картинка обрела голос. Голос, надо сказать, совсем не сочетающийся с внешностью диктора. Как у владельца такого мощного подбородка и лба был такой нежный певучий тембр? Парнишка по ту сторону прозрачной ширмы оживился, поерзал на скамье и вперился в экран, будто видел видеофильм впервые. «Вот актер, а!» — подумал про себя Паркер и сунул руку в вазочку с ментоловыми конфетами. «Добро пожаловать во взрослую и самостоятельную жизнь! В мир, где ты приобретешь свое место, значимость и признание!» Паркер зашуршал фантиком, почувствовав на себе острый, как зубочистка, взгляд напарницы. «Лови!» Запульнув в нее две конфетки, он в очередной раз удивился ее реакции. Скорости, с которой Свонг на лету хватало предметы — не пролив чая В твоей реализации тебе помогут проявить себя три медиатора Каждый из них будет работать с тобой по очереди Но помни главное, мой юный друг Диктор подмигнул и, поправив закручиваю по локоть клетчатую рубашку, продолжил Твой генетический тест предрасположенностей выдает три самые подходящие для тебя профессии У тебя есть три попытки Чтобы перейти к следующей, ты должен отказаться от предыдущей Знаешь, я что не пойму, почему это видео не перезапишут? Оно же нудно Начал было Паркер, но тут же, обшиканный напарницей, вернулся к катанию мятной конфетки по негу, Не выбрав ни одну из реализаций, тот диктор стал серьезнее, его веки сузились так, что глаза стали напоминать миндалинки, да и сам он подался вперед. Ты ставишь крест на жизни в нашем обществе. Ссылка на остров Пустоши без права возврата. Паркер мельком поглядывал на паренька, зная, что он уже отбросил двух медиаторов, и у него осталась лишь одна попытка закрепиться в этом расчудесном месте. «Не подведи меня, родителей и общество. Я верю в тебя!» Еще одно подмигивание, и видео остановилось, скрывшись на рабочем столе. «Знаешь, он же совсем не боится». «А ты разве боялся?» «Я выбрал профессию копа с первой попытки. Поводов для испуга не было». «Но он же...» хм. Паркер потянулся к стакану напарницы, но та, не глядя на него, все отодвигала и отодвигала стакан. «Он же, считай, на краю». «Вот именно поэтому тебе нужно проводить его и дать напутственную речь». Губы Паркера сделали звук. «Что? Я? Нет, я молоток, а молотки могут забивать только гвозди». «Какой из меня толкатель речей!» Паркер подошел к невидимой перегородке и, почесав затылок, уставился на волнистые медные кудряшки пацана. Волосы отдаленно похожие на гребни волн. За уши его, что ли, оттянуть? «Ладно», — подумал про себя Паркер. «Отвести-то он отведет, но только потому, что ему по пути. И он будет молчать. С детьми только так. Либо переходишь на рык, отвешивая подзатыльники, либо игнорируешь их». Взявшись за ручку, Паркер, владеющий острым нюхом на неприятности, на этот раз ничего не учуял. А зря. Буквально за поворотом в его понятном, привычном распорядке добросовестного стража образовалась трещина.